1. В рассуждении, что раньше солнце светило ярче, трава была зеленее, а небо голубее, всегда слышится ирония. Мол, в детстве мы всё видим в радужных тонах. Но с другой стороны, в воздухе правда был чище. Реки полнаводье, от палины и листьев в середине лета не корчились от бурых лишаёв. Ещё одна бесспорная истина: в воздухе на планете было больше Странно, что люди не обращают на это внимания. А ведь на то, что атмосфера стала жиже и легковеснее, неумолимо указывают приборы. У меня таких приборов два. Это барометры анероиды. Анероидами учёные люди их называют в отличие от ртутных барометров, громадных, похожих на метровые градусники, и ныне почти никому неизвестных. Так вот, этих пружинных барометров анероидов у меня пара. Один я купил лет 15 назад. Заплатил какую-то ерунду. Сейчас такие приборы, заключённые в резные рамки, оформленные в старинном стиле, продаются в сувенирных отделах универмагов за бешеные деньги. А в конце 80-х это был вроде как ширпотреб. Я подумал, что солидная круглая штука со стрелками будет хорошо смотреться рядом с прибитым к стене штурвалом. корабельными часами и моделью старинного парусника по имени Арабелла. Барометр и правда вписался в интерьер моей каюты. Я откинулся на диване и стал любоваться. И вдруг меня царапнуло ощущение. Что-то здесь не то. Да, было явное не то. С детства я знал, что нормальное атмосферное давление 760 миллиметров. Мне было известно это ещё в первом классе. Число 760 стояло на самой верхней точке круглой шкалы барометра, точно посередине, под надпечатным старинными буквами словом переменна. То есть при таком давлении погода ожидалась самая обыкновенная. Могло светить солнышко, могли набежать облака и брызнуть лёгкий дождик. Низкое давление от 720 до 730 мм обещало бурю. а высокая — от 790 до 800. В — сушь, то есть Великую Сушь. Так утверждал барометр, который я помнил с 7-летнего возраста. А тот, что я купил в универмаге, говорил о другом. Если верить ему, нормальное давление составляло всего 750 миллиметров ртутного столба. Именно эти цифры увенчивали шкалу и предсказывали переменную погоду. Буря обещала разразиться, когда стрелка скатывалась ниже 720, а великая засуха наступала уже при 780. То есть современный анироид делал поправку в минус 10 миллиметров. Словно у атмосферы уже не хватало сил, чтобы давить на земную поверхность с принятой ранней силой и обеспечивать погоду на прежних условиях. Куда они девались? Запас воздуха-то. Может, его сожгли в полетах авиалайнера? Я слышал где-то, что за один рейс над Атлантикой большой самолёт сжирает около 60 тонн кислорода. А может, виноваты ядерные испытания, или я просто ошибаюсь, вспоминая барометр своего детства. Чтобы проверить себя, я поехал на край города, где у самого леса в деревянном доме обитала семья моего младшего брата. Самого брата уже не было на свете. Он умер от неожиданно свалившейся болезни. не дотянув до сорока лет. Такая вот судьба. А семья, постепенно разрастаясь, жила на прежнем месте. Я помнил, что раньше у них висел на стенке книжного шкафа старый барометр. Когда-то он принадлежал отцу брата, моему отчему. На сей раз барометра я не увидел. Стал раз спрашивать. Моя взрослая племянница отмахнулась. Да валяется где-то в углу, у него стекло разбилось, стрелки отпали. Я, ох, ну, бросился разгребать за шкафом всякое барахло. Нашел, вытащил беднягу. Черная стрелка беспомощно болталась на оси. Медной стрелки регулятора не было совсем. Расколотое пополам стекло тут же вывалилось и распалось на несколько кусков. «М-да...» Я вложил в это краткое слово красноречивую оценку ситуации. «А чего?» – осторожно отозвалась племянница. «Рухлить же!» «Да не рухлядь, а семейная реликвия!» И я кратко изложил историю реликвии племянницы и двум ее хлопающим глазами сыновьям ясельного возраста. Сыновья ничего, конечно, не поняли, а племянница пробормотала. «Я про это не знала». «А разве отец не рассказывал?» «Я не помню». «Как принято говорить, вот она, нынешняя молодежь. Я заберу эту штуку». «Конечно, конечно!» В сорок шестом году, когда я был худосочным тюменским первоклассником, этот барометр висел в комнатушке с обитыми некрашенной фанерой стенами, рядом с окном. Фанера делала комнатушку, похожей на каюту парусника. Так мне нравилось думать. Жить от этого становилось интереснее. А вообще-то жилось тесно. Мы там обитали втроем, я, мама и отчим. В доме номер 32 на улице Смоленской сейчас от этого деревянного квартала не осталось и следа. Дом был частным, принадлежал двум семействам. За тонкими стенками нашего жилища справа и слева обитали хозяева. Кроме взрослых, там были две вредные девчонки: Лилька, моя ровесница, и Галка, на год старше. Мои отношения с ними складывались неровно. Барометр висел справа от единственного окошка, над краем дощатого стола, накрытого обтрёпанной и прожжённой утюгом клеёнкой. Когда никого не было в комнате, я забирался на стол коленками. Клеёнка липла к ним, а оставшаяся после обеда хлебная крошка мягко клевала кожу. Я отколупывал её от колена и совал в рот. Лето сорок шестого было голодное, каждая крошка пища. Но делал это машинально. Мой интерес был сейчас в другом, в чёрной стрелке барометра. Очень не раз упоминал в разговорах, что этот прибор правильнее называть анероидом, но сам он тем не менее обычно употреблял слово барометр. Вернее, он говорил баромметр, с ударением на жёсткое э в последнем слоге. Он был старый москвич, считал себя аристократом и нас с мамой часто упрекал за нашу вяцко-челдонскую провинциальность. Потому что мама была родом из Вятки, нынешнего Кирова, а я появился на свет здесь, в Тюмени, о чём, кстати, никогда не жалел. Барометр был памятью отчема о прежней жизни, о молодости. Он достался отчему в 1912 году, когда тому исполнилось 19 лет. В ту юную пору отчим был уже заядлым охотником и увлекался похожим на охоту спортом стрельбой по тарелочкам. Эти хрупкие чёрные мишени размером с чайные блюдца запускали в воздух специальными катапультами, и азартные стрелки полили по летящим целям из дорогих фирменных двустволок. Спортсмены были в английских кепи с наушниками, френчах с накладными карманами и гетрах с пуговками. Я это видел на старых фотографиях Отчема. Отчим палил удачно. Однажды он занял в соревнованиях первое место. Оплачивал тот стрелковый турнир, в наше время, сказали бы, спонсировал, владелец московских магазинов точной механики. После соревнований он повел призеров к себе в главный магазин и предложил им самим выбрать награды. «Чего там только не было», — с запоздалым сожалению вспоминал отчим. «Дорогие телескопы, хронометры, морские секстаны, новейшие пишущие машинки, микроскопы». Но я был скромен и робок. «Трудно поверить», — каждый раз вставляла мама. «Я ж говорю, это происходило во времена беспорочной юности. И вот, вместо того, чтобы стать обладателем бесценного и уникального прибора, я пролепетал «Вот этот барометр, если позволите». Хозяин, видимо, подивился непритязательности молодого чемпиона и с поклоном вручил мне сей скромный приз». Барометр и правда выглядел очень скромно. Подкладкой ему служила тонкая коричневая доска, выпиленная в форме перевернутой замочной скважины. Внизу, на широкой части, крепился круглый анироид, а над ним был вставлен в прорезь термометр с ртутным шариком и фаянсовой плашкой. На плашке две шкалы, с буквой С, что означает градусы по Цельсию, и буквой Р, то есть по реамеру, нынче уже забытому. Украшали доску лишь несколько плавных линий и звездочек в стиле модного в начале 20 века модерна и простенький сквозной орнамент. Такие приборы можно видеть и сейчас, в фильмах о времени столетней давности или даже в магазинах, где теперь немало всякого товара в духе ретро. Но такие товары — лишь подделка под старину. А этот барометр, который и сейчас висит у меня в комнате, — настоящая старина. Мало того, он казался мне ужасно старинным и в давнем 46 году. Тем не менее, барометр был точен и работал исправно. Задержав дыхание, я тихонько стукнул ногтем по стеклу. Помните, как мальчик Никита в книжке Алексея Толстого про детство этого Никиты. От щелчка чёрная стрелка слегка дёргалась вправо или влево. Если влево к дождю и возможно к грозе. Если вправо к солнечной безоблачности. Убедившись, что грозы пока не ожидается, я радостно вздыхал и устанавливал контрольную медную стрелку над черной, чтобы потом заметить отклонение. А после начинал разглядывать шкалу барометра. Слова «буря», «перемен», «вэ», «суш» были напечатаны витиеватыми, как в старинных журналах Нива, буквами. Такие журналы я видел у давнего приятеля Пашки Шаклина, На нижнем крае круглой шкалы виднелась мелкая надпись: Альфред Мейнерт, Москва, Кузнецкий мост. Был ли этот Мейнерт мастером изготовившим барометр или владельцем магазина точных приборов, я не знал и отчего этого не помнил. Зато он хорошо помнил старинное правописание и гордился, что до сих пор знает, где следовало писать е, а где ять. Иногда, хлебнув из четвертинки, Он выводил огрызком синего карандаша на полях газеты крупные слова и внушал мне и маме. «Ну как можно было так надругаться над русским языком? Что сказал бы Александр Сергеевич, если бы увидел, как фамилию его пишут не Пушкин с твердым знаком на конце, а гнусный без хвоста Пушкин, или Россия, а не Россия с И-одностолбным, или, наконец, Балбес, а не...» балбес с ятью и твёрдым знаком. Какими балбесами надо быть, чтобы придумать такое? Как я выяснил впоследствии, балбес писался через е, а не через ять, но очень возможно полагал, что это слово происходит от слияния двух: болда и бес, тот, что из Пушкинской сказки про Балдо. Мама при этих разговорах оглядывалась на тонкую фанерную стенку. а потом рвала и сжигала в эмалированном тазике полоски бумаги со старинными синими буквами. После этого в комнатке долго не исчезал запах горелой газеты. В полголоса мама укоряла отчима, что три года северных лагерей, из которых он спасся чудом, не отучили его держать язык за зубами, вставными, кстати сказать, потому что настоящие зубы ему при допросе выбил следователь НКВД. Разглядывая барометр... Я вспоминал рассказы о чём-то про его давнее детство, про Москву времён писателю Куприна, певца Шаляпина, ресторана Яр, ствёрдан знаком, и городовых в длинных белых рубахах и с тяжёлыми шашками с селёдками. Никого они не преследовали и не угнетали. Загуляешь в компании до середины ночи, когда магазины закрыты, а водка кончилась, выйдешь в переулок, крикнешь: "Городовой!" Он тут же перед тобой, как из-под земли. Что угодно, господа студенты. Бутылочку бы, голубчик. Ох уж это молодежь. И дует свисток. В тот же миг откуда не возьмись дворник. Что прикажете, ваше благородие? Бутылку водки, живо! Слушаюсь. Ты и тогда без водки не мог, — вставляла мама. А ты не можешь, чтобы не подцепить, когда человек вспоминает счастливые времена. В те времена ему и правда казались счастливыми. Семья была не бедна, совсем наоборот. Обитало оно или в большущей квартире недалеко от Красной площади, или в подмосковном Останкино, где и не пахло тогда никакой телестудии. Два брата и две сестры учились в гимназиях, ходили на катки и в театры, катались в ближнем лесу на лыжах, а летом плавали по пруду на парусной лодке с выдвижным килем. Родители не досаждали детям излишней опекой, хотя бывало, что за провинности наказывали. За мелкие лишением сладкого блюда после обеда, а за серьёзные по всем правилам, тонким прутом в серьёзном в родном Останкинском парке. Младший брат верещал как зайчонок, прижатый к капканам, а я старался не вопить слишком громко, стискивал зубы, с ностальгическими вздохами вспоминал отчим. Я морщился. Мне было жаль воображаемого зайчонка. Мама вставляла замечание: "По-моему, мало тебя драли. А много и не надо", добродушно разъяснял отчим. "После такой процедуры несколько недель ходишь как шёлковый". И поглядывал на меня. Я фыркал, знал, что меня он тронуть никогда не посмеет. Пусть только попробует. Мама-то рядом.